Глава 3. Тревожные думы Батухана Из путевой книги Хаджирахими. Когда мы узнали, что Батухан приближается к Кирчисараю, никто не захотел быть черным вестником и сообщить ему о смерти Юлдусхата. И я вызвался это сделать. Вопреки обычаю, он не убил меня, но и не расспрашивал ни о чем. И, хотя стал еще более задумчивым и молчаливым, но, видимо, его тревожило нечто другое. Спустя несколько дней он вызвал меня к себе и сказал. Меня постигло новое огорчение. Я решил проверить, как идут военные занятия моего сына Сартака. Не предупредив его, я приблизился к тому кольцу шатров, в середине которых находился его юрта. Я требовал, чтобы даже в походе во время стоянок по утрам Сартак беседовал с приставленным к нему китайским ученым. И теперь продолжал эти занятия, изучая его полезную книгу «Правила для полководца» или «Искусство побеждать». Этого учителя воинам еще перед началом похода на вечерние страны мне прислалось из царство китайцев начальник левого крыла, монгольский воин Мухули. Бесшумно подошел я к шатру Сартака, удержав рукой Тургауда, желавшего откинуть дверную занавеску, и стал прислушиваться. И шатра доносились тихие голоса. Говорили шепотом, но я понял, что там колдовали. Неведомый мне сиплым голосом говорил, «Это драгоценный порошок, привезенный из священной Мекки. Его надо смешать с порошком, приготовленным из толченых летучих мишей, сердца белого голубя и семи черных скорпионов. Всю эту смесь надо высыпать на железную сковородку и медленно поджаривать на огне. После этого она приобретает волшебную силу против всех твоих врагов» и они погибнут. Я вошел в шатер. Сартак сидел перед костром, на котором на треножном горелась сковородка. Рядом с моим сыном сидел мусульманин, потомок Мухаммеда, судя по зеленоватой челме, закрученной на его голове. При виде меня оба они в ужасе окаменели. А старый учитель военного искусства лежал неподалеку на ковре, и возле него стоял глиняный кувшин и красивая фарфоровая чашка с вином. Он с закрытыми глазами напевал «Все прекрасно» и силуэт девушки на холме в час заката, и тень ивовых ветвей, упавшие на колею дороги. Сатрак и мусульмане молча смотрели на меня расширенными глазами, а от сковородки поднимался одурмающий дым. Я спросил мусульманина «Что сегодня предсказано твое гадание?» Он сейчас же стал быстро и уверенно говорить «Предсказано, что несомненному». Хану Сартаку уготовлено славное царствование на много лет. А что предсказано тебе, всеведущий мусульмане?» Колдун ответил, заикаясь. «Не? Да мне предсказано, что я стану твоим любимым придворным лекарем и звездочетом на много лет, и обласканным твоим щедростями проживу счастливую и долгую жизнь, увидев своих внуков и правнуков. Ты берешься предсказывать то, что произойдет через много лет». А сам не предвидишь даже того, что с тобой произойдет сегодня, сейчас. Значит, вы предсказания лживы и никому не нужны. И вы сегодня отрубит голову. Тургауды, отведите этого лгуна и обманщика к моему брату, Беркихану, и скажите, что я отдаю его для бичевания и расправы ненужного мне колдуна. Танберке любит мусульман и всегда окружает ими. Батухан пристально посмотрел на меня, потом продолжал. Так я приказал. Теперь, богатый знаниями Хаджирахин, скажи мне, правильно ли я поступил? Что могу сказать я? Червяк ползущий по ветке могущественного дерева, боясь, что всякая летящая мимо птица проглотит меня. Но все же я припомню тебе, что бы сказал и как поступил твой мудрый дед, священный правитель. Сказать ли? Говори. Ты окружен мусульманами, но ведь не они. А твои родичи, монголы из Гоби, Керулена, Анона и Хингана, твоя главная верная опора. На одного монгола приходится по десяти, а то и по двадцати кипчаков. Ты мне говоришь то, что я давно знаю, но я хочу знать иное. Если я сегодня умру, переправляясь на коне через Этиль, то встанет на мое место. Мой сын Сатрак? Я не доверяю. И в то же время завидую конязю русов Ярославу Суздальскому. Он изо всех сил старается оживить и укрепить разделенные мною княжество, А больше всего я завидую ему в том, что у него есть такой сын, как юный Искендер, который уже одержал ряд побед и продолжит заботу отца о рассвете и укреплении своей земли. Я, конечно, не допущу этого и постараюсь раздавить урусов, чтобы держать их, как табун кобылиц, которых я могу доить. Но Батухан задумался и указал рукой на восток в сторону Монгольских степей. Там ли расцветет будущее величие Синей Орды, или позади, в тех странах, которые я только что разгромил? Я заметил осторожно. Если ты ищешь настоящего величия, то оно должно быть повсюду, а не только в одной стране. Но для кого будет это величие, кто станет моим преемником, то сможет твердо держать грозный бунчук. Моего деда Сатрак... Он до сих пор не участвовал ни в одном бою. Тургауды оберегают его, чтобы ни одна стрела, пущенная вражеской рукой, до него не долетела. А Искандер Новгородский, как мне рассказывал Арпаша, постоянно сам бросается в гущу боя и одерживает даже с малым войском нежданные победы. Я еще надеялся, что, когда вернусь к Чесарай, тут меня встретит Йолдус хатун. Она протянет на своих нежных руках наследника Такого же богатура, каким был мой отец Жучи или тобой любимый Эскендерт в уроке. Но опять моя надежда не сбылась. Тайные враги, сторонники хана погубили моего наследника и его мать. Пусть не думают, что им удастся ускользнуть от моего беспощадной мести. Я ничего не забываю. Я еще разыщу их и прикажу сварить живьем. В моей душе сейчас переплетаются великие замыслы и жгучая тоска. Мы сегодня снова пойдем в шатер Сартака и там проверим. Может быть, Сартак с... спорит со своим военным учителем, обдумывает новые смелые военные походы. А как я был счастлив, если бы убедиться, что я ошибаюсь, что в Сатраге крепнет истинный военный полководитель. Мы некоторое время еще продолжали сидеть, вспоминая соратников, которые полегли в этом походе на вечерние страны и которым не пришлось больше увидеть родные степи и строящиеся среди них Кичи-сарай. Много говорили мы и о кротко Юлдусхатун чьи нежные песни и мудрые советы украшали прежние наши вечера в золотом домике. Уже сомнело, когда Батухан направился со мной проведать, как идут военные знания его сына. Перед юрды Сартака стояли трое, и все, увидев нас, опустились на колени. Брат нашего владыки Беркихан осужденный колдуном-мусульманин и палач Меч Гнева. Батухан поднял брата и лизнул его в щеку. «Знаю, о чем ты будешь сейчас просить. Бери этого обманщика себе и слушай его лживые предсказания. Но помни, сегодня он своим волшебным порошком хотел отравить меня, а завтра, может быть, и для тебя приготовит отраву. Ведь он это делает, конечно, почему-то на учению. Постарайся узнать, кто его хозяин». То его толкает на это. А сам он пусть не забывает, что поблизости от наших шатров в землю воткнуты заостренные колья, и ни на одном из них он может найти свой конец. Мы вошли в шатер. Китай сидел около костра. Возле него горел на подставке светильник. Сатрак, болезненный и худой, почтительно подойдя к отцу, подождал, пока тот погладит его по лицу. Затем мы уселись на подложенные подушки. Китаец развернул перед собой свитки рукописи. На них были рисунки, изображающие воинов в наземных одеждах и с чуждыми нам оружием. Были также чертежи крепостей и земляных укреплений. С китайцем я встречался раньше и не раз беседовал с ним. Он был уже стар, с седой козлиной бородкой, с очень истощенным шафраново-желтым лицом. Последствии неумеренного потребления гашиша. Он и меня уговаривал испробовать это средство, которое, по его словам, утешает во всех волестях жизни и дает возможность побывать в иных мирах и беседовать с самыми знаменитыми людьми древности и познать самые необычайные радости. Но руки его постоянно тряслись, и я не хотел, подобно ему, потерять свою волю и ясность духа. Батухан сказал Сартаку, Послушай меня, сын мой, когда-то священная прабабка твоя, как мне много раз передавал мой отец, должна была скитаться в степях Монголии. За ней гнались проклятые Кираиты, и только благодаря ее волчьей хитрости и упорству она избежала плена и гибели. В такую тяжелую пору у нее в пути родился мальчик, мой преславный отец Жучи. У нее не было во что завернуть ребенка, чтобы спасти от жгучего мороза, и она облепила его тестом, и только поэтому невредимого довезла до своего кочевья. В таких страшных испытаниях голода и лишения вырастал твой дед. Ты же родился на шелковых подушках и был покрыт собольными пеленками. Сумеешь ли ты стать закаленным, сильным воином, бесстрашным богатуром? Я к тебе представил самого ученого китайца, знающего все хитрости, все искусство прежних великих завоевателей. «Учишься ли ты у него? Объясняет ли он тебе все, что ты должен и хочешь знать?» «Я все стараюсь понять», — шептал почтительно Сартак. «Но твои битвы, твои победы меня гораздо большему научили, чем все им сказанные. Пусть теперь твой учитель расскажет мне о военном искусстве, а я послушаю. Может быть, он и мне окажет полезным». Китаец сложил ладони и несколько раз помахал ими в сторону Саинхана. Затем начал рассказывать на ломаном монгольском языке, которому он научился, находясь много лет в плену у монголов. Самые знаменитые и знающие китайские ученые, написавшие прославленные сочинения, говорили, что на войне главным правилом для полководца хитрость, изобретательность и обман. «Мудрые правила», — заметил Батухан, — «но это еще мало». Все прославленные китайские полководцы отличались именно этими качествами. Главное правило воинского отряда — обманывать, быстро передвигаться, вводить в заблуждение противника. Поэтому, будучи сильным, кажись слабым. Будучи боеспособным, кажись небоеспособным. Если ты к неприятелю близок, кажись, будто ты далек от него. И, будучи далек, показывай вид, будто близок. Батухан внимательно слушал, Дальнейшие разъяснения учителя-китайца, и, наконец, сказал. «И это все нужно, чтобы стать великим полководцем? Ты не учитель воинского искусства, а слепая летучая мышь!» Он покосился на Сартака, тот сидел с полуоткрытым ртом и сонными глазами. Батухан встал. Китайский учитель, прервав свою речь, несколько раз покланялся. «Мы вышли из шатра. Звездное небо покрывало простерлось над нами» другому и вблизи, и далеко, мелькали огоньки костров. Батухан сказал, «Теперь ты видишь, можно ли из моего сына вырасти настоящего Джихангир, повелителя народами? Кому верить, на кого на чьи железные плечи переложить? Я часть своих забот. Мы недавно прошли по земле у русов я не доверяю этому великому племени, которое как гибкое дерево гнется, но не ломается». Я истреблял их без жалости, а мне доносят, что они снова поднимают голову, что они строятся, они собирают отряды. Я потерял на их земле слишком много своих лучших воинов, надеясь раздавить урусов навсегда. Что с того, что я разрушил и сжег Киев? Я понес там огромные, неизмеримые потери. Киева больше нет. Вместо богатейшей столицы гора, покрытые трупами, которых так много, что мы, непобедимые завоеватели, не могли исполнить нашей священной обязанности устроить погребальный костер, павшим в битве. Полные Киева покрыты десятками тысяч трупов, где перемешаны войны и наших, и урусов, вместе с их женами и детьми, бившимися до, последней, до последнего дыхания. Теперь я хочу расширить и укрепить столицу созданного мною царства Небесной Орды Кичесарая. Среди пленных, захваченных мною в Киеве и других городах урусов. Я приказал отобрать тех, кого они называют умельцами. Эти люди знают всяческие ремесла и могут быть нам полезными. Меня вызывают на мою далекую родину в Каракарум, на выборы нового великого Каагана всех монголов. Но я туда не поеду, у меня новая родина, и это царство я крепко держу в своем кулаке. Если даже меня выберут на Курултае великим Кааганом, я откажусь. И посоветую вместо меня избрать правдивого и смелого моего брата Хана Мингу. Но я предвижу, что на Курултае все подчиняется желанию властной вдовы, правительницы Туркаины, и выберут там, к чему неспособного ее сына, злобного Хана Гуюка. Но это их дело. Все мое могущество теперь здесь, в степях детиш Кипчака. И я задумываюсь над тем, что станет созданным мною царством после моего ухода за облачные войска священного правителя. Разве мой сын Сартак способен натянуть поводья и вздернуть на дыбы могучего монгольского коня? Чья железная рука удержит, сохранит для нас эти огромные завоеванные мною земли. Кому я их передам? Меня покинул в походе. Коварный Гуйкхан, это хорошо, но от меня ушел и тот. Кто меня воспитал? Старый Субудай-богатур. И тот, кого воспитал я. Надеюсь, что он станет моей верной опорой и помощником. Молодой Исун-нахой. Вчера ты мне сказал, что тоже от меня уходишь. А еще постоянной тревожной тенью стоит на севере молодой конязь Новгородский Искендер. А вдруг он двинется сюда со своим войском? Эти думы терзают меня днем и ночью. Но о них не должен знать ни один человек, темным и беспокойным. Кажется, меня будущее мое царство. Это была моя последняя беседа с Бадуханом. Теперь, заканчивая эту книгу и вспоминая все, что я слышал и видел за эти страшные годы, я могу только пожелать моим будущим читателям, чтобы им не пришлось испытать самое ужасное, что может быть в нашей жизни, всесокрушающего урагана жестокой и бессмысленной войны». 1941 год, 1951 год, Москва.